Дружников, Дружников, пожевал, попробовал на язык фамилию Петрухин. Что-то такое до боли знакомое, а? Дело об убийстве гендиректора баракуды и его секретарши, если не ошибаюсь, предположил Купцов. Оно самое. Как же, помню, громкая была история. Угу, громкая, подтвердил Гладышев. Только закончилась по-тихому. В каком смысле? А в таком, что всех четверых обвиняемых, Суд тогда оправдал. За недоказанностью. Самое занятное, что потом из этих четверых двоих замочили, третий от онкологии сгорел. но ну, а Дружников, очередную заказуху исполнил. И в чем тут занятность? Да я и сам не знаю. В подборе состава присяжных, наверное. Мы приземляем, суд отпускает. Как это часто не совпадает. Фальшиво напел Петрухин. Мда. И что же этот твой человек с биографией прямо с ходу взял создавать заказчиков? Да мы сами в полном ауте были. Начать с того, что у Дружникова при задержании, помимо ствола горячего, паспорт на другое имя нашли. А к нему в придачу ворох визиток, где среди прочих непростых, тесненных золотом фамилий, сыскалась карточка помощника депутата некоего Соболева а депутат наш, в смысле ЗАГСовский, бери выше, Госдума, а Мельчук от ЛДПР. «Что-то не помню я депутата с такой фамилией», – вслух задумался Купцов. «Так их там в охотном рыл 500 минимум. Разве всех упомнишь?» – разумно предположил Дмитрий. «Ну и чего, Дружников?» «Уже к вечеру, как только ему головенку малость подлечили», Дал устные показания, что заказчиком убийства выступал Амельчук, а непосредственным организатором – его помощник, тот, которого визитка, и при этом добавил, что готов дать соответствующие письменные, если… если что, если его семье заплатят пятьдесят тысяч долларов. «О как!» – изумился Петрухин. Аталона на повидло случайно оформить не попросил. «Во-во!» Я ему приблизительно то же самое предложил. И чего, товарищ? Отказался? Сказал, что на сладкой аллергия Юморист, однако. Одно непонятно. Зачем этот юморист визитку-то с собой таскал? Подивился Купцов. Тоже типа для прикола. Якобы после убийства Червеня он должен был позвонить Соболеву и отчитаться о проделанной работе. «А у помощника депутата Госдумы что, телевизора дома нет?» – съязвил Петрухин. «Ага, им смешно. А вот лично мне совсем не до смеха было. Когда Дружников такими фамилиями принялся хлестать, что мама Лелик, словно бы ему не директор охранной фирмы, а минимум Кеннеди, заказали. Знаешь, Жора, у меня в практике был подобный случай. Клиент вот так же на мокрухе попался и тоже... Разговорился, не остановить. Мы, ясен пень, варежки разявили, месяца три на отработку хайдакали, а в итоге хрен с подсолнечным маслом. Шутником оказался товарищ. А мотивация? Не догнал купцов. Мотивация, брат, простая. Ему по-любому было садиться, вот только кантоваться в СИЗО много кошернее, чем на зоне. Оперативник сомнением покачал головой. Не очень-то, Дружников, похож на шутника. Я ж говорю, за ним еще по прошлым делам парочка недоказанных ликвидаций висит. Слухай, Жора, а этот вот народный герой, который киллера выследил, он что из себя представляет? Я к тому, что в наши дни такое рвение встретишь нечасто. Грибков-то? Ну да, мужиком оказался настоящим. Даром, что с виду субтильный, соплё перешибёшь. Такой, знаете, типичный компьютерный батан Мое руководство собирается ходатайствовать, чтобы его к грамоте представили. Лучше бы его в программу защиты свидетелей включили. Ну, вы же понимаете, грамоту дать куда проще, чем... А главное, дешевле. Согласился Петрухин. Ладно, бог с ним, с Грибковым. Как говаривал Остап Ибрагимович, мебель генеральши Поповой меня интересует, но меньше... «Значит, никаких вологодских заводиков, равно как упоминание магистрали в семантике дружниковской речи, не всплывало?» Гладышев задумался. «Чего нет, того нет. На замначальника УРЧ один полковника Руднева Батон до да окрошил. За депутата Амельчука я уже рассказывал. Блин, только вы того не звоните про это дело. Я же вам так, чисто по-дружески». «Спокойно, Жора. За кого ты нас держишь?» «В общем, подружникову это все, чем могу. За прочими подробностями отныне. Слава Богу, не ко мне». Гладышев скосил глаза на часы, присвистнул. «Ой-ой-ой! Времени десятый час, а мне еще 100 километров по приозерке пилять. По нынешним пятничным пробкам вполне может именно он и случиться. Пи-и-лядь!» – посочувствовал Петрухин. «Посему...» Не смеем более. Ещё раз спасибо за помощь, Жора. И не хвоста тебе ничешуй. Да не за что, обращайтесь. Только чтобы не так, как в прошлый раз, со жмуром наркоманом. Ну и что вы обо всём этом думаете, инспектор Купцов? Я думаю. Леонид выдержал паузу и покосился на пустой графинчик. Думаю, что ещё по 150 не помешает. Мудро, глыбка. Похвалил напарника Петрухин и, сунув голову за бархатную портьеру, зычно пробасил «Барышня!» Глава 2. Москва. 29 июня 2011 года. Среда. Чиновник Департамента международного сотрудничества Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ Юрий Платонович Шмаков мог бы зарабатывать неплохие деньги, снимаясь в ведомственной социальной рекламе. По крайней мере, типаж его идеально подходил под укоризненный собирательный образ. Вот таким он был, пока не начал заниматься спортом. росточка плюгавенького, тощенький, лысенький, с вечно влажными мягкими ладошками. Такое вот ходячее недоразумение, невесть какими ветрами занесённое в солидное учреждение, да ещё и прижившееся в самом сытом его международном подразделении мало того прижившаяся на должность зама правда таковых у начальника департамента тягунова было целых три и персонально шмаков курировал исключительно второстепенные административно-хозяйственные вопросы но тем не менее помните флотскую шутку про начальника склада если у начальника склада последняя мышь от голода повесилась Он все равно начальник склада, уважаемый человек, а не какой-нибудь там кап-2 сноска. Вот то, то же. Правда, окружающие Юрия Платоновича персоны все равно воспринимали его как классического клерка в квадрате, то бишь и образом подобием шестерка, пусть и козырная, и характером с душонкой обратно, коллежский асессор, не более. Знаете, есть такая категория людей – Про них еще говорят, про лес Ферзи, в душе оставшись пешкой. А коли так, ну ползает эдакая вошь по министерским коридорам, да и пускай и ее. Кстати, если у кого возникнет желание визуально представить себе эту ошибку министерской природы, рекомендуем пересмотреть Рязановский жестокий романс. Юрий Капитонович Карандышев в блестящем исполнении Андрея Мехкова. Вот это и будет он, наш очередной Не главный, но в какой-то степени все равно герой. Другое дело, что Карандышев, помнится, был беден, аки церковная мышь. И вот здесь уже подивились бы министерские, поведая им о том, что старательно поддерживающий имидж шаскета В пределах разумного, разумеется, Юрий Платонович Шмаков в миру является держателем нескольких банковских счетов в заграничных кредитных учреждениях. На коих счетах к настоящему времени скопилась сумма масштаба, если не неприличного, то довольно близкая к тому. Что министерские? Да прозная об этом та же секретарша Дягунова, экс-чемпионка Европы по синхронному плаванию, томная красотка Зоенька Улицкая, будьте уверены, совсем иначе реагировала бы она на дежурные шмаковские комплименты, с очередной порцией которых – В данный момент он и просочился в начальственную приемную. Просочился, привычно прижимая обеими ручонками, к впалой груди потрюханный служебный дипломатик, приходившийся ровесником чуть ли не в московской олимпиаде. «Утро доброе, Зонька! Выглядите сегодня потрясающе! Ей-богу! Вышедший из пены Афродита, завидев вас, стыдливо прячется обратно. В пену же! Ну да, там ей самое место!» «Пока есть вы, Зоенька. Здрасте. Павел Андреевич у себя. Полчаса как? Заходите, он спрашивал про вас. Шмаков прошуршал к обитой кожей двери, на которой медью отливала табличка «Начальник департамента международного сотрудничества Тягунов П.А.» и, октавно спустившись до полушепота, поинтересовался, как настроение». В ответ Зоенька выразительно закатила глаза, демонстрируя, что настроение у босса паскудное. Юрий Платонович дважды кивнул, сперва понимающий, а затем в знак благодарности за инсайт, вежливо поскреб кожаную обивку, нежно толкнул дверь и, набравший в легкие максимальное количество воздуха, нырнул внутрь.